Глава девятая Они поднялись по лестнице. Странная процессия. Впереди девушка, потом легко шагающий молодой человек. Последним седоватый мужчина с громоздким портфелем. Не доставая ключей, Любавина нажала на кнопку звонка. Дверь открыла пожилая женщина, которая тут же куда-то делась. Любавина размашисто повела рукой. «Вот он!» «Кто?» — не понял капитан. «Кого вы ищете?» В глубине комнаты на диване пошевелилась одеяльце и простынки. Рябинин не подошел. Его остановила мысль. Неужели на этой работе он закоснел до такой степени, что не верит ни словам матери, ни пеленкам? Видимо, подтверждая мысль следователя, ребенок гукнул. Рябинин улыбнулся. «Капитан, ты гукаешь?» «Я так не умею». Возможно, проблему с гуканьем они бы обсудили, но звонок в дверь отвлек. Паладьев, бывший рядом, открыл и чуть было не захлопнул. На пороге стоял тот самый белый человек. Тот, который приставал на улице. Тот, которому Паладьев засунул в рот волосяную бороду. Выследил и явился». От неадекватности ситуации капитан и сам сделался неадекватным. Он схватил парня за куртку и швырнул на косяк. «Отпустите!» — крикнула Люба, повисая на руке оперативника. Капитан сделал растерянно шаг назад. «Кто он?» «Это мой муж». Ситуация из неадекватной сделалась бессмысленной. Если муж, то к чему прятать беременность и ребенка? Рябинин угрюмо спросил. «Люба, шутишь?» Она молча протянула уже заготовленный документ, свидетельство о браке. Следователь показал его оперативнику, сурово изрекая. «Люба, тогда какого черта?» «Какого черта?» ответить она не успела, поскольку ребенок заплакал. Любавина к нему подошла. Капитан увязался за ней, ну и Рябинин пошел глянуть на того, из-за кого они потеряли столько времени. Рябинин поправил очки. Ребенок болтал темными ручками и ножками. «Негритенок!» — с некоторым сомнением вымолвил капитан. «Скорее, эфиопчик!» — поправил Рябинин. «Но ты же белый человек!» — спросил капитан мужа, вспомнив их стычку. «А я жену кормил шоколадом», — огрызнулся муж. Незваные гости переглянулись. Им тут делать было нечего. Все стало на свои места, как в отлаженном механизме. Спросить, от кого родила, теперь это не имело значения. Почему от темнокожего? Об этом не спрашивают. Спросить, почему скрывает ребенка? Не у каждой девушки хватит смелости явиться в общежитие с зазорным младенцем, негритенком. В машине капитан вздохнул. А убийство младенца из бачка пока не раскрыто. Мы только время потеряли. — Я не потерял, — возразил Рябинин. — Сергей Георгиевич не уловил. — Я увидел истинную любовь. — Да, она влюбилась. «Игорь, я не о ней, а о нем, о белом человеке», — читал Валерий Стельмощук. Июль 2021 год.